Ниже по течению горши раскинулись цветущие луга. Воздух, насыщенный ароматами трав и цветов, был густ и влажен. По правую руку от путников шумела бурная река под высоким берегом, а по левую синела длинная полоска далекого леса. Как сказал мальчик у Трури, здесь заканчивается владение короля Ганилона. На вопрос Кая, разве не королевству Гайлон принадлежат туманные болота? Юноша ответил. Должно быть, никому из почивших и ныне здравствующих монархов не приходило в голову биться за эти земли. Когда стало темнеть, болотники увидели пасущийся на лугу большой табун лошадей, таких же низкорослых и мохноногих, как их скакуны. А через час маленький караван остановился у большой хижины, крепкой, чисто вымазанной глиной, с большими окнами и входом, который вместо двери закрывала тростниковая циновка. Перед входом темнело кострище, выложенное камнями. «Надо развести огонь», – сказал герб, соскакивая с коня, – «и приготовить ужин. Припасы можно найти в погребе, что за хижиной. Здесь мы и заночуем». «Разве не надо спросить разрешения хозяина?» – поинтересовался Кай. «Он не против», – ответил юноша. «Откуда ты знаешь?» Он видел нас, когда мы проезжали мимо. «Табун лошадей», – вспомнил Кай. «Здесь живет табунчик?» «Его зовут Аша. Он обучает лошадей-болотников». «Это он учил герба?» «Да». Кай невольно оглянулся на старика. «Сколько ему лет, интересно?» «И сколько же лет тогда его учителю?» Аша появился, когда ужин был готов. Он подъехал на серой кобылице. Неслышно появился из темноты, поздоровался со всеми низким, но уже заметно надтреснутым голосом. Кай смотрел на Ашу во все глаза и видел высокого, крепкого еще, сухопарого старика с пергаментным лицом и белой густой бородой, не спадающей до середины груди. Длинный дорожный плащ, скрепленный шнурками под горлом, покрывал круп лошади до самого брюха. Поперёк седла покачивалась большая крепкая палка. Какая-то странность была в этом старике, но какая, Кай определить не смог до тех пор, пока Аша не спрыгнул с лошади. А определив, раздянул рот. У старика не было левой руки и правой ноги. Увечья удачно маскировались длинным плащом. Правда, передвигался Аша хоть и с помощью палки, зажимая ее на манер костыля подмышкой единственной руки, но довольно ловко. «На туманных болотах, как видно, появился новый воин», — глянув на Кая, проговорил Аша. «Как тебя зовут?» «Кай», — сказал мальчик. «Мое имя Аша», — на мгновение склонил голову старик и повернулся к гербу. «Труден ли был ваш путь?» — спросил он с некоторым трудом, присаживаясь у костра. «Не труднее, чем обычно», – почтительно ответил Герб. Два старика заговорили. Герб рассказывал о путешествии, о поиске и покупках каких-то огней Василиска, жабьих когтей и прочих малопонятных Каю штуках. Изредка Крис и Рах вставляли слово. Трури помалкивал. И Кай несколько орабел, видя, с каким почтением, говорят с Ашей старшие болотники. «Почему у него нет руки и ноги?» – шепотом спросил Кай у Трури. «Пылающий прыгун!» – также шепотом ответил юноша. Аша повстречался с ним пару десятков лет назад. В пасти прыгунов есть особые железы, которые извергают жгучую жидкость. Проще говоря, выглядит это так, будто тварь плюется огнем. В общем, очень похоже, хотя сама тварь ничего страшного собой не представляет. Прыгунов было четыре, а Аша один. Троих он сумел убить, но сам ослаб от ран настолько, что последняя тварь его достала. Плохо то, что в раны, которые наносит пылающий прыгун, непременно попадает жидкость из желез, поэтому такие раны почти не лечатся, даже при помощи сильной магии. Аши спасли жизнь, но жить на туманных болотах ему уже было трудно, поэтому он сам выбрал себе занятие по душе. Да еще он присматривает за лодками, которые принадлежат жителям туманных болот. «Как же калека управляется с целым табуном!» – изумился Кай. «Да еще обучает лошадей и присматривает за лодками!» Трури ответил несколько резче и громче, чем ожидал мальчик. «Он болотник. Да, ему трудновато выжить на туманных болотах, но обучать животных и следить за лодками он вполне в силах. «А кроме этих, прыгунов, какие еще твари встречаются на болотах?» Помолчав, спросил Кай. «Много разных», – проговорил Трури. «Сех и не перечислишь. Да к тому же и новые появляются время от времени, о которых раньше не слышали. Зачем же вы там живете, если это так опасно?» «Потому что это наш долг», – ответил юноша. Утром они погрузили тюки в большую лодку с двумя парами здоровенных весел и двинулись вниз по течению. Лодка летела по волнам бурной реки так резво, что веслами пользовались в основном, чтобы притормаживать на многочисленных порогах. Да еще менять направление, чтобы не расшибиться о случайной, торчащей из воды камень, потому что руля у лодки не было. Болотники, все четверо, постоянно были заняты на веслах. Кай пробовал было сменить герба, когда ему показалось, что старик начал уставать, но справиться с веслом не смог. Тяжеленное оно вырывалось из его мгновенно онемевших от страшного напряжения рук. Тут на помощь мальчику пришел Рах. «Гляди на меня», – сказал он, – «не пытайся бороться с веслом. Представь, что оно – часть твоего тела. Возьми его вот так, двигайся вместе с ним всем телом. Но следи, чтобы оно двигалось так, как нужно тебе. На второй день Кай уже ненадолго подменял кого-нибудь из болотников. На третий день, когда берега горши стали пологими, густо поросшими небывало высоким камышом, из-за которого ничего не было видно, течение замедлилось, а в воздухе установился запах гниющей сырости. Герб объявил. «Почти дома». Лодку подвели поближе к берегу. Очень скоро в камышах обозначилась широкая просика, куда и причалили путники. Кай первым выскочил из лодки и сразу же по колено провалился в вязкий ил, который затягивал берег. С трудом, выдирая ноги, он выбрался на берег и огляделся. Легкий туманец окутывал все вокруг, тогда как над водой тумана не было. Кай нашел это странным, но сразу же перестал об этом думать. Испытывая странное волнение, он смотрел на раскинувшуюся перед ним равнину, напоминающую грязевое море. Точно застывшие волны вздымались опушенные зеленым мхом кочки, таращились темное небо мутное глазище свинцовых луж. Кое-где криво торчали, будто мачты покинутых кораблей, черные скособоченные деревца. Кая глянулся на болотников. Они уже вытащили лодку на берег, и теперь выкидывали на твердую землю тюки. Трули, чей тюк упал первым, склонился, развязывая тесемки. Кай повернулся и прошел несколько шагов от берега. Серый мох чавкал под ногами. Тишина здесь стояла необыкновенная. Впрочем, это только поначалу казалось, что на болоте совершенно тихо. Опытный уже Кай мог различить тоненький посвист невидимых пока насекомых Какое-то натужное и таинственное гудение под землей. Хоть туман не скрывал расположение ближних предметов, на расстоянии в полсотни шагов из-за него ничего не было видно. Позади Кая что-то легонько лязгнуло. Он обернулся и вскрикнул от мгновенного испуга. Болотники стояли над опустевшими тюками, и вид их был диковинный и жутковатый. Таких доспехов... Ка еще никогда не видел. Нагрудный панцирь герба отливал ядовито-лиловым и был усеян мелкими и тонкими, но по виду опасно острыми шипами, которые на плечах становились длиннее и чуть загибались наружу. Суставные сочленения на руках и ногах также были снабжены шипами, но гораздо более толстыми и длинными, напоминающими шпоры. Наручи и поныжи, тоскловато-лиловые, тоже щетинились шипами. Щит неправильной формы, шероховатый пятиугольник грязно-лилового цвета напоминал кусок панциря огромного краба. Да и вообще, как приглядевшись, понял Кай, доспехи и были выполнены из панцирей каких-то неведомых членистоногих. Ну уж точно не из металла. В правой руке герб держал лиловый шлем, гладкий, но с тремя длинными шипами на верхушке и с забралом, сделанным в виде челюстей, утыканных устрашающими зубами. Хотя, возможно, это и были самые настоящие челюсти какой-нибудь твари. На поясе, в нужных из какого-то диковинной черной кожи, висел меч с головой виверной на рукояти. Трури был одет в рубаху, облегающую его, как вторая кожа, длинную, до середины бедра, кольчужную, как сперва показалось Кайлу. Но это была не кольчуга, Это была чешуя, отливающая металлическим блеском. Штаны были тоже из чешуи, но с чешуйками поменьше, размером с медную монету. А вот сапоги выглядели ничем иным, как лапами, с пальцами и когтями. Точно с нижних конечностей какого-то монстра целиком содрали шкуру. Трури надел шлем, и шлем этот представлял собой нечто невообразимое. Нагромождение наростов и костяных рогов самых разных размеров и конфигураций. Шлем полностью скрывал лицо, оставались только два отверстия для глаз и узкая прорезь для рта. Щита у юноши не было. На его поясе висели два коротких меча с навершиями в виде голов виверны. Судя по форме ножен, мечи эти должны были напоминать серпы. Доспехи Криса выглядели бы совсем обычными, если бы не их прозрачно-голубоватый цвет и полное отсутствие суставных сочленений. Материал, из которого были изготовлены доспехи, наверное, прекрасно гнулся и растягивался. Арах облегся в громоздкую на вид броню, собранную словно из осколков серых каменных плит. Шлем, очень напоминающий булыжник, выглядел чересчур большим, как, впрочем, и щит, похожий на обломок скалы, за которым можно было укрыться полностью, только немного согнув ноги и опустив голову. Кай подумал, что в таких доспехах очень тяжело передвигаться, да и громыхают они и скрипят, должно быть, громко. Но Рах, будто услышав его мысли, легко и абсолютно бесшумно переступил с ноги на ногу. Так вот, что находилось в тюках болотников. «Можешь закрыть рот», — посоветовал Герб мошка залетит. И когда Кай сомкнул губы, добавил. Это вовсе не шутка. В туманных болотах водятся серебрянки. Крохотные белые мошки с блестящими крылышками, очень похожие на капельки воды. Они любят тепло и влагу и только ждут момента, чтобы залететь кому-нибудь в рот. Там они, конечно, погибают, но пару раз куснуть успевают, а их укусы очень болезненны хотя и не смертельны. «Тебя удивляет вид нашей брони?» «Очень», – признался Кай. «Видишь ли, на болотах довольно влажно из-за гнилостных испарений, а металл не любит влагу. Металлическое оружие и доспехи, самые искусные закалки, быстро ржавеют и превращаются в труху. Даже оружие, выкованное гномами с помощью магии крови, здесь долго не держится» поэтому мы используем части тех тварей, что водятся на болотах. Конечно, изрядно укрепленные эликсирами и магией. Иначе оружие не смогло бы противостоять тварям. Наши доспехи и наше оружие гораздо крепче и надежнее металлического. К тому же частью сохраняет и магию тварей. «Болотные твари обладают магией?» – удивился Кай. «Еще какой! Некоторые могут убить человека сотни разных способов, еще до того, как приблизиться, или до того, как люди их увидят. Поэтому у нас есть правило. На болотах только в доспехах и при оружии. Придет время, и у тебя появятся доспехи, и ты будешь обязан выходить на болота только в них». «Я думал, доспехи носят только рыцари», покрутил головой Кай, у которого при мысли, что у него тоже когда-нибудь будут самые настоящие доспехи, Ёкнуло от восторга сердце. «Конечно», — спокойно проговорил герб. «Мы ведь рыцари». Кай снова разинул рот, позабыв о предупреждении насчет серебрянок. «Рыцари?» — выпалил он. «Что-то не так?» — улыбнулся Трури. «Ну, рыцари они такие, у них латы сверкающие, они как у вас. И плюмажи, и красивые кони в богатой упряжи. Он припомнил свою встречу с сэром Генри в «Золотой кобыле» и свита. «По-твоему, плюмажи, сверкающие латы, красивые кони, богатая упряжь и свита делают рыцаря рыцарем?» Серьезно спросил герб. «Разве ты сейчас описал мне рыцаря?» «Ты описал герцога, выехавшего с кучкой прихлебателей, осмотреть свои владения. Зачем ты думаешь, нужен рыцарь?» «Защищать слабых и сражаться с нелюдями», – быстро и без запинки ответил Кай. «А что важнее, богатая упряжь или защита слабых и сражения с нелюдями?» «Конечно, защита», – пожал плечами мальчик, – «и сражения». «Так вот и не делай поспешных выводов», – сказал старик. «Тебе еще предстоит многому научиться и многое понять, чтобы стать рыцарем порога». Кай захлопал глазами. После того, как он покинул родной Мари, мальчик никому и никогда не говорил о своей заветной мечте – добраться до северной крепости Порога и заслужить право посвящения. «Герб что, читает мысли?» «Рыцарем Порога», – договорил тем временем старик. «Как мы?» Каю показалось, что он ослышался. За время путешествия он привык к тому, что болотники никогда не врут, и принял это всем сердцем. Дальнейшее его лопотание было настолько невразумительным, что Трури по своему обыкновению расхохотался. Даже Крис и Рах фыркнули, переглянувшись, а Герб, подняв руку, проговорил. «Достаточно. Мужчина должен ясно выражать свои мысли». «Я же...» – Кайс глотнул. «Как же так?» Я знаю, что один порог находится в скалистых горах, там стоит горная крепость, а второй порог на берегу в Южного моря, там где северная крепость, а третий... Тут он начал кое-что припоминать и замолчал. А третий, продолжил Герб, находится в сердце туманных болот. Здесь стоит наша крепость, крепость болотников. Изумление, поразившее Кая, было настолько велико, что он смог заговорить внятно только через несколько часов.